Нет, весна – это просто весна. Моим чувствам не надо верить. Вот смотри, придут холода, я захлопну окна и двери, я закрою сердце свое, вдруг задвину ставни и исчезну. А пока – это просто весна. И отсюда вся моя нежность.